Глава 8. Переговоры. Переговорную оборудовали специально для таких случаев. Торжественно, но не помпезно. Деловитость сочеталась с изысканной утонченностью, что подчеркивало уровень развития цивилизации. А что если этот Орф сможет взять под контроль наш корабль? Мы не знаем его способностей. Может быть, он специально создал такие условия для нападения. Ютел встревоженно взглянул на капитана, понимая, ничего исключать нельзя, может произойти всякое, и опыт подсказывал, ситуация очень опасная. Не исключено, но все меры предосторожности приняты, надеюсь, что они не пригодятся в ходе переговоров. Поступил доклад о том, что Орф прибыл, Ютел дал команду впустить. Орф вошел спокойно. Практически точная копия Ютелла. Не доходя пару шагов, остановился и замер. Я не знаю, что говорить в таких случаях. В нашей истории не было ни одного случая контакта с представителями других цивилизаций. Мы — Орфы. А вы есть кто? Ютелл сделал паузу, анализируя обращение и формируя ответ. Поведение орфов не соответствовало тому, что сейчас говорил гость. При встрече принято приветствовать друг друга, выражая тем самым желание договориться и узнать друг друга поближе. Мы называем себя земляне и алит. На моем корабле две цивилизации. Мы живем в одной вселенной, в одной галактике и в одной солнечной системе. Кроме нас еще существует много цивилизаций. Не только в нашей Вселенной, но и в других тоже. Я понял. У вас большой опыт общения и высокие технологии. Почему мы обнаружили только один корабль? Мы путешествуем с исследовательской миссией. Как к тебе обращаться? Как тебя зовут? Я один из представителей моей цивилизации, равный после первого. Я буду обращаться к тебе, равный. Я — Повелитель Алит Ютел. Не очень понятно, что такое Повелитель. Повелитель — первый среди остальных. Я управляю цивилизацией Алит. Понятно. Ты выше меня по статусу и общаешься со мной как с равным. Благодарю тебя. Крылов заметил эту деталь. Ютел определился, кем представиться. Очень важный момент. Цивилизацию Алит он считал первой. Скорее всего, приходило понимание бесперспективности повелевания вселенными. Разве у вас не так? Немного не так. Мы равны, практически одинаковы. Мыслим и поступаем одинаково. Первый знает, что делать и как поступать. В настоящем и в будущем. Раньше Алит тоже так жили, в гармонии со Вселенной. Но потом все изменилось. Что произошло? Контакт с землянами из галактики Млечный Путь. Он нас изменил. Мы стали похожи на них, а они на нас. Мне не понять, как такое могло произойти. Возможно, первый поймет. Тебе, повелитель, нужно вести переговоры с первым. Придет время, проведем. Почему ты полетел с нами? Почему корабли орфов на нас напали? Почему преследуете нас? Базовые вопросы, требующие ответа. На первый вопрос отвечу так. Я выполнял поручение первого. Вступить с вами в контакт жизненно важно для нашей цивилизации. Из первого вытекает ответ на второй вопрос. Орфы приняли вас за энергетических существ осуз. И третье. Мы не преследуем, а пытаемся вступить в контакт. Такое вступление в контакт выглядит как нападение. По-другому не можем. Нейтрализуем, а потом общаемся. Допустим. «Как выглядят осус?» «Равный образовал голограмму, где красовался никто иной, как особь Ксора». «Так это Ксор. Так мы их называем. Зачем они вам?» «Очень хорошо, что ты знаешь их. Ваш корабль похож на Ксора-Осус, поэтому мы и заинтересовались вами. Теперь понятно. Вы скопировали их внешний облик. «Вы поклоняетесь им так же, как и мы?» «Интересный пошел разговор». «И как повернулся?» «Тоже поклоняетесь?» «Насторожил. Тут имелась почва для контакта, стоило пойти по этому тонкому льду понимания». «Они наши боги, высшие существа». Адмирал и Добров посмотрели на Ютелла удивленно. А тот продолжал, да, мы подражаем им, но не понимаем их сущности, непостижимые существа. При всех внешних и других отличиях поклонение одному божеству объединяет нас. Что касается сущности этих высших существ, то она очевидна. Они – энергетические кластеры Вселенной, подпитывают ее энергией и дают жизнь. «Нам не повезло. Ксоры Осус исчезли из нашей Вселенной, и она постепенно умирает». Повисло удивленное молчание после этой информации. Оказывается, в своей Вселенной они воевали и уничтожали тех, кто дает жизнь Вселенной. По-хорошему, их трогать нельзя, но кто же знал, что все так обстоит на самом деле? Действительно, наша Вселенная процветает, у нас целая стая ксоров во главе с Высшим Хранителем. Мы не ожидали и не думали о такой удаче. Где находится Ваша Вселенная? Нужно умолять Высшего Хранителя, чтобы он не бросал нашу Вселенную. Высший Хранитель не давал таких поручений. Ксоры не любят общаться с существами, населяющими Вселенную. Они их вообще не замечают, а могут и уничтожить, если посчитают, что это необходимо. Мы это знаем и просим вас о помощи. Торопиться не будем. Узнаем друг друга поближе. Мы создали помещение с атмосферой по твоей формуле. У тебя есть связь с первым? «Да, связь есть, но я воспользуюсь ею только с твоего разрешения». «Пока на связь не выходи. Отдохни, и мы обдумаем твои ответы. Встретимся позже. Тебя проводят в твое помещение. Твою свободу никто не ограничивает. В случае необходимости можешь осмотреть корабль». «Очень гостеприимно». «Я думал, после того, что я сообщил, вы выбросите меня в космос. Я буду ждать следующего разговора». Орф вышел, его проводили в подготовленный отсек. Ютел посмотрел на каждого и заговорил. «Вот это поворот! Что думаете?» «А что тут думать? Ситуации складываются идеально». Теперь мы можем найти дорогу домой. Про идеально соглашусь с Добровым, но торопиться не стоит. Реального положения дел пока не знаем, только по информации равного. Да еще одна проблема. С ксорами мы воевали, они поклонялись. Кто же знал, адмирал, что они играют такую серьезную роль во Вселенной? Богатырев прошелся по рубке. Повелитель. Мне кажется, они очень похожи на Алит. Возможно, есть какие-то внешние совпадения внутренней организации. Нужно узнать, как они живут и чем занимаются, как устроены. Мы ничего не знаем о них и почему их Вселенная умирает. Вопросов, несомненно, много. Но время есть, узнаем. Главное, можем получить вселенскую навигацию, ведь они путешествуют по вселенным совершенно свободно. Предположим, получим координаты и даже сможем вернуться. Вопрос в другом. Теперь мы от торфов не отвяжемся. Им нужны ксоры. Допустим, приведем их в свою вселенную. И что? Ксоры тут же доложат о войне между нами, и мы приобретем реально мощных врагов, которые вместе с ксорами легко нас сотрут с лико-вселенной. Ютел расстроенно опустился в кресло. Нарисованная перспектива не радовала. При таком раскладе возвращаться нельзя. Лететь дальше по вселенным? Тоже. Бежать бесполезно. Орфы отслеживали их передвижение по вселенным. «Давайте думать, что делать. Как поступим?» «Ситуация хуже некуда. С ксорами научились справляться. А вот с орфами вряд ли получится. У нас всего один корабль, а воевать они умеют». «Не так все плохо, повелитель», — оптимистично заметил главный инженер. «Флагман активировали, флот на борту сохранили, в контакт вступили». Появилась возможность разжиться новыми технологиями. Это первое. И второе. Торопиться не надо. Давайте вести переговоры обстоятельно. Сейчас с кем мы их ведем? С равным. А надо с первым. Он все решает. Что ты предлагаешь конкретно? Вытянуть всю информацию из равного – и потом лететь в их вселенную на переговоры с первым. Крылов с интересом посмотрел на Сомова. Предложение понравилось, как иногда с неожиданной стороны раскрывается человек. Вроде чистый технарь, а ты. Выдвинул хорошую идею. Не ожидал от тебя такого стратегически выверенного предложения. На ближайшую перспективу можем не беспокоиться. Обсудим все с равным, подготовимся и полетим к первому. Кстати, посмотрим, как это делается и что из себя представляет межвселенская навигация. Согласен с Крыловым. Хорошее предложение, но можно пойти дальше. Что ты имеешь в виду, Глеб? Говори толком. А вот что. Если принять во внимание все, что предложили... Можно пойти дальше и в переговорах с первым пояснить, что нас послал высший хранитель, чтобы мы посмотрели, как обстоят дела, и не нужна ли помощь. Допустим, то, что задумали, осуществим. Вернемся с орфами в нашу вселенную. И что нам делать? Как убедить высшего хранителя ксоров помочь орфам? Это Отличная мысль, повелитель. Просто замечательное для блестящего финала. Что ты мелешь, Глеб? Что тут блестящего? Сплошной провал. Не скажите. Только лететь надо не вместе с орфами, а одним. Нереально, — перебил Богатырев. Не отпустят. А куда они денутся? Повеления богов выполняются без сомнений. Аксоры — боги для орфов. Но мы-то нет. Мы — наместники богов во Вселенных. Допустим. И что дальше? А дальше вернемся и будем договариваться с высшим хранителем Ксоров, чтобы он отправил часть своей стаи во Вселенную к этим беднягам. Звучит неплохо. Есть одно «но». Договориться нужно обязательно. Иначе орфы прибудут в нашу Вселенную на своих кораблях. Координаты они отследят без труда. Технологии у них на высоте. Адмирал поднялся. Обсуждение направлялось в оптимистичное русло. Слишком многие слагающие для успеха должны совпасть. Алгоритм складывается хороший. До момента, когда мы возвращаемся в свою Вселенную. С чего вы взяли, что Высший Хранитель вообще с нами будет общаться, не говоря уже о выполнении желаний? Он нас выпроводил подальше от Вселенной, и кто знает, как там складывается обстановка. Может, наши их всех уже перебили? А мы такие прилетим и давай просить особей для орфов, а нам в ответ, если Высший снизойдет до него». Вы их всех уничтожили и обрекли свою вселенную на гибель. Умеете вы, адмирал, успокоить? От реалии не уйдешь. То, что мы выработали, хороший план, лучше все равно не придумаешь. Может, как-то заманить Ксоров во вселенную Орфов? Придет время, будем думать. Пока нужно проработать детали и приступать к выполнению первой части плана. «Главное не торопиться». Долго еще сидели, уточняя детали. Равный в своем отсеке трансформировался в розовую бесформенную массу, и трудно понять, чем он занят и вообще, жив ли. На следующий день продолжили переговоры и пригласили Равного. На этот раз он принял внешний вид адмирала. Вошел, поздоровался и уселся в кресло. На этот раз чувствовал себя более свободно, чем в прошлый. «Как отдохнули?» «Все ли вас устроило?» Задал нейтральный вопрос Ютел. «Такого понятия как отдых у нас нет. Вы видели меня в естественном состоянии. Понимаю, для вас он необычен. Для нас норма жизни. Эволюция нас создала такими, что мы можем приспосабливаться практически к любой среде обитания и трансформироваться во что угодно». «Но только внешне. Внутренние структуры не изменяются». «Мы лишены такой возможности. Приходится прибегать к техническим средствам для выживания», — заметил адмирал. «А как вы выбираете образ, в котором появляетесь перед нами?» «Произвольно. Для того, чтобы вы чувствовали себя комфортней». «Действительно, так удобней». «А как вы общаетесь в своем окружении?» «У нас нет речевого аппарата. Сейчас за меня говорит переводчик. Мы передаем мысли на расстоянии. Таким образом, общаемся». Богатырев кивнул, удовлетворенный ответом. «Получается, что ментально», — подытожил он. «Возможно, если у вас этот способ так называется. Позвольте в свою очередь задать вопрос». «Вы общаетесь только посредством звука или еще как-то?» «В основном посредством звука. У нас развит речевой аппарат. Еще жестами. Адмирал посмотрел на Ютелла вопросительно, дескать. Ментально мы тоже умеем, но ничего не сказал. «Вам сложнее. Звуком передать все оттенки мысли невозможно». Что делать? Эволюция не советовалась с нами, когда создавала, да и вселенная, в которой мы родились, иная. Согласен, этот фактор имеет значение. Но вам волноваться нечего. У вас много осус. Они не дадут угаснуть искре жизни. Оптимистично заметил равный, переходя к основной теме. Не дадут, как же. «Еще и сами уничтожат», — подумал Ютел. Орфы не знали об особенностях поведения ксоров, и он решил не просвещать равного. Продолжил нейтрально. «Высший хранитель ксоров Осус поручил нам осмотреть другие вселенные и по возвращению доложить о дисбалансе и возможных проблемах. У вас уникальная возможность сообщить о нас» о наших проблемах и о нашей просьбе помочь оживить Вселенную. Нужно осмотреть Вселенную, в которой вы живете, и убедиться, что она действительно умирает. Не вижу никаких препятствий. Можем лететь в нашу Вселенную. Как отнесется к такому визиту первый и равные? Они ждут и молят богов, чтобы вы смогли нам помочь. «Звучит оптимистично. Правда, в прошлое посещение вашей вселенной Орфы атаковали нас боевыми ракетами и торпедами, а потом еще и энергетическую сеть накинули. Исключительно от незнания. А потом преследовали. Только для того, чтобы вступить в контакт, наши корабли погибли в черных дырах». Только великая цивилизация может их создавать. Есть предположение, что вам доступны такие технологии. Вы нас вынудили пойти на такой шаг. Пришлось создать. Высший хранитель научил нас образовывать такие объекты. Вы великие приближенные богов. И нет нам прощения. Равный с кресла упал вниз и трансформировался в бесформенную массу, растекаясь по полу. В его понимании распластался. Как это понимать, равный? Исключительно как преклонение и почитание. Если вы нам не поможете, цивилизация погибнет. Ютел размышлял. Ситуация неординарная. Становиться посредниками между богами и орфами. Не хотелось. Хотя очень заманчиво. И сразу можно перейти несколько этапов в общении. Стать доминантами, а не пленниками. Они нас вроде бы пленниками не считают. Нужно проверить. Сейчас самый подходящий момент. Твоя просьба услышана. Мы подумаем, как ее исполнить. Поднимись. Продолжим переговоры. Равный сжался, поплыл и принял внешний вид капитана Кэтсу. Уселся в свое кресло и заговорил. «Наша встреча произошла неожиданно. Мы напугали вас». «Пожалуй, не соглашусь с таким утверждением». «Не напугали, а атаковали». Возникает закономерный вопрос. «Вы таким образом удерживали Ксоров Осус?» Наступила пауза. Равный не торопился. Вопрос коварный. Ответ мог завести переговоры в тупик. Я уже говорил. Первый пошел на крайние меры. Боеголовки предназначались для того, чтобы нейтрализовать на некоторое время «Осус» и вступить с ним в переговоры. В них находились специальные генераторы поля нейтрализации. На Ксоров-Осус никакие поля не действуют. Наша оболочка создана по их образу и подобию. Мы легко сбросили вашу энергетическую сеть. Раньше действовали. Такие знания говорят о вашей близости к Ксорам-Осус. Цивилизация на грани исчезновения. Мы готовы на все, чтобы спасти ее. Мотивы понятны. Утопающий хватается за все, что попадает под руку, потому что он утопающий, как в вашем случае. Уточните, орфы же путешествуют по Вселенным, почему вы не подберете себе подходящую Вселенную для дальнейшей жизни? Действительно, технологии позволяют нам многое, и путешествия между Вселенными, и в межвселенском пространстве. Вот только жить мы можем исключительно в своей Вселенной и только в одной звездной системе, которая разрушается, проще говоря, разлетается. Именно в этой системе имеются такие излучения, которых нигде нет. При ваших технологиях можно создать соответствующие условия и генерировать любое поле или излучение. «Верно. И мы занимаемся этим. На всех кораблях стоят такие генераторы. Но все равно их хватает ненадолго. Более трех тонгов, месяцев. Мы не можем находиться вдали от своей звездной системы. Есть опасения, что мы не успеем создать стабильные излучатели». «Действительно. Ситуация сложная». «Сейчас флот Орфов находится недалеко, в соседних Вселенных. Я прав?» Ютел задал главный вопрос. «Сейчас станет ясно, что их обложили со всех сторон или все-таки оставили выбор?» «Наши корабли постоянно патрулируют Вселенные и действительно находятся в соседних с этой Вселенных, но совсем не для того, чтобы блокировать вас. Скорее, охранять. Вы можете лететь куда хотите, в любое время. Никто вас преследовать не станет. А вот охранять – да. Скажу более того. Мы наблюдали за вашей деятельностью по стабилизации социума во Вселенной, как вы ее назвали, Ариадна, в галактике WE984569DF по вашей классификации и нашли ваши действия в высшей степени разумными, ведущими к стабилизации и гармонизации социума. Новость сразила командный состав флагмана на повал. Ютел анализировал и не мог понять, когда они попали под наблюдение. А равный продолжил, расценив молчание, как поощрение к продолжению рассказа. «Ты называл себя повелителем. Мы не поняли смысла термина, но потом пришло осознание. Ты можешь вмешиваться в жизнь Вселенной и изменять ее по своему разумению. Быть может, ты и нам поможешь, и наша цивилизация признает тебя повелителем. Ситуация на глазах выходила из-под контроля. Оказывается, вся их деятельность находилась под зорким наблюдением орфов. Странно, что они не отследили родную вселенную. Может, высший хранитель Ксоров запечатал или блокировал ее, чтобы исключить появление орфов? С некоторых пор соры Осус обратили внимание на разумные виды, потому что нестабильный социум своими необдуманными действиями и войнами выбрасывал слишком много энергии во Вселенную, внося таким образом дисбаланс в ее развитие. Ютел смотрел на Доброва с нескрываемым интересом и восхищением. Тот мастерски вывел из-под удара весь экипаж. Орфы подошли к пониманию стратегии Ксоров-Осус. Но слишком поздно. Вся надежда на вас. Пора действовать. Равный, возвращайся на корабль и доложи о результатах контакта первому. Передай. Мы готовы с ним встретиться в вашей родной вселенной. Ты будешь нашим проводником. Равный встал, слегка склонился. Благодарю повелителя за надежду, которую ты даешь цивилизации Орфов. Мы будем твоими верными подданными. Равный покинул переговорную. Его повезли в транспортный ангар к кораблю, где он связался с первым, и передал тому всю информацию за время нахождения у землян. Оставшись одни, все молчали, осмысливая новую реальность. Первым заговорил Ютел. «Очень продуктивный разговор. Добров, ты, конечно, оказался на высоте. Как тебе в голову пришло то, что ты озвучил?» «Ничего другого не осталось. Такое объяснение самое подходящее». «Допустим, тут у нас все сложилось удачно, теперь мы для них земляне». Простите, повелитель, то, о чем вы говорите, второстепенно, главное не в этом. Орфы хотят, чтобы вы стали их повелителем. Лестно, конечно, но стоит подумать. Вряд ли они такие белые и пушистые, а ксоров могли просто уничтожить. Мы в своей вселенной с ними воюем, а они брали в плен. И высасывали энергию. Откуда такая информация? Пока только предположение. читается между слов и мыслей, которые тут излагал равный. Что нам дает такое предположение? Только одно, адмирал. Только одно. Нужно вести себя крайне осторожно. То, что мы узнали сегодня, не нарушает ранее выработанной стратегии, но вносит некоторые тактические коррективы. «Какие, например?» — поинтересовался Богатырев. «Первое, что придется сделать, так это попасть в родную вселенную Орфов». «Я не смогу проложить туда маршрут, потому что Ютел его перебил». «От тебя этого не требуется». Проводником будет равный. Ваша задача – фиксировать его действия. Возможно, удастся освоить осмысленное передвижение по Вселенным. Повелитель, при всем уважении, это невозможно. Отследим параметры одного-двух прыжков. И что? Нам это ничего не даст. Нужна карта с координатами Вселенных и соответствующий пространственно-временной генератор. Что ты предлагаешь, Добров? Пойти на откровенность и сказать, что Ксоры отправили нас в спонтанное путешествие. Поэтому мы с благодарностью примем знания об устройстве межвселенского пространства и расположении Вселенных, а также технологии и порядок путешествия между ними. «Самый легкий путь, которым мы можем уронить себя в глазах Орфов», — в разговор вступил главный инженер Сомов. «В техническом отношении мы не так слабы. Где-то сильнее Орфов, где-то слабее. Наша цивилизация вселенская, а Орфы, судя по всему, межвселенская. Вывод напрашивается сам собой». Подняться на этот уровень, как в свое время земляне поднялись до уровня алит. Посмотрим, что ответят орфы. Видимо, скоро Равный передаст ответ первого. Экипажу занять свои места согласно боевому расписанию. Приготовить флагман к старту. Ютел оказался прав. Равный доложил всю информацию первому. Того удовлетворил ход переговоров контакт установлен, можно переходить к прямому общению. «Равный. Поздравляю с хорошо выполненным поручением. Теперь ты не равный, а проводник. Третий титул в цивилизации. Выполняй все распоряжения повелителя, как мои. Покажи, что заслуженно назначен на высокую должность».